Он встал, встал и директор. Адвокат, поглощенный писанием, только слегка приподнялся. Так, я попрошу вас теперь, Родриг Иванович, официально объявить мое звание, представить меня. Директор поспешно надел очки, разгладил какую-то бумажку и, рванув голосом, обратился к Ценцинату. Вот, это мсье Пьер! «Короче, руководитель казнью. Благодарю за честь!» — добавил он что-то, спутав, и с удивленным выражением на лице опустился опять в кресло. «Но это вы не очень», — проговорил недовольным Сепьер. «Существуют же некоторые официальные формы, которые надобно соблюдать». Я вовсе не педант, но в такую важную минуту нечего прижимать руку к груди. Сплоховали, батенька. Нет-нет, сидите, довольны. Теперь перейдем... — Роман Виссарионович, где программка? — А я вам ее дал, — Бойко сказал адвокат. Но, впрочем, и он полез в портфель. — Нашел, не беспокойтесь, — сказал Мсепьер. Итак, представление назначено на послезавтра, «На интересной площади не могли лучше выбрать. Удивительно!» Продолжает читать, бормоча себе под нос. «Совершеннолетние допускаются. Талоны циркового абонемента действительны. Так, так, так. Руководитель казнью в красных лосинах. Но это, положим, дудки переборщили, как всегда, к Ценцинату. Значит, послезавтра». Вы поняли? А завтра, как велит прекрасный обычай, мы должны вместе с вами отправиться с визитами к отцам города. У вас, кажется, списочек, Родриг